Приятный халатик. Мне нравится. Мне тоже нравится, ответил я, провожая ее взглядом. Характер, конечно, отвратный у Бугая, но черт возьми, задница скрашивала все недостатки. Глава 14. Третий лишний. Один из плюсов этой планеты, несомненно, длинные сутки. Из тридцати часов с небольшим двенадцать занимала ночь, поэтому времени нам хватило и на вечерние игры, и на сон. Ощущение полного восстановления пришло ко мне еще затемно, и я решил воспользоваться спящим рядом телом. Она не спала, мгновенно схватив меня за волосы, заставляя играть по ее правилам. «Ну вот тебе и доброе утро», — произнесла она, вытягиваясь на постели. «Щетиной исколол тебя», — произнес я и, поднявшись, затянулся сигарой. «Это хорошо», — ответила она, подымаясь. «Люблю легкую щетину. Гладкие мордочки моих работниц изрядно надоели. Пойдем по глоточку?» «Пойдем», — ответил я, выпуская клубы дыма и втягивая их обратно. Она, не одеваясь, вышла в центральную комнату, набрала два стакана красной, как томатный сок, жидкости и подошла к столу. Я следовал за ней. Мы выпили по глотку неизвестного мне, но весьма вкусного напитка. В нем было градусов десять, не более. Скрип двери дал знать, что мы уже не одни, но я прекрасно понимал, что войти сюда кроме меня может лишь один человек. Ольга не отреагировала на гостя и, молча взяв мою сигару, пустила дым. Мы молча наблюдали, как перст поднялся по ступеням и замер, растерявшись от увиденной картины. Увидев ухмылку на моем лице, он попятился назад и, спустившись на первый ярус, скрылся в одной из комнат. Допив содержимое стакана и подмигнув мне, она ушла в уборную и вышла оттуда уже в своей одежде. Спустившись по лестнице, она произнесла. «Эй, пацаненок, выходи, дело есть!» «Чего тебе?» — робко спросил Сема, выйдя в гостевой зал. «Ты знаешь, кто я?» — спросила Ольга, сложив руки на груди. Парень не ответил, взгляд его метнулся в сторону, осматривая припаркованный у стены экзоскелет. «Значит, знаешь, это хорошо. Как тебя зовут?» «Сэм», — ответил тот с неким неудачно скрываемым страхом. «У тебя знакомое лицо, мы встречались?» «Вряд ли». «Может, ты был в райской птице?» — смягчив голос, спросила она, и, опустив руки, принялась разглаживать на животе и бедрах и без того идеально ровную натянутую ткань. Такие действия мгновенно отозвались улыбкой на моем лице. «Общался с моими девочками?» «Нет», — коротко отвечал Перст. «Точно?» «Такое я бы запомнил», — с нотой сожаления и недовольства ответил он. «Логично», — согласилась гостья. «Не переживай, я устрою тебе экскурсию, но ты же знаешь, что...» «Да буду я молчать, куда я денусь!» — перебил ее парень. «Я же на идиота не похож. Мне что, лишние проблемы нужны?» «Вот и молодец!» — натянула она улыбку и два раза хлопнула в ладоши. Ловко запрыгнув в свой роботизированный костюм, Ольга, шагнув к выходу, произнесла. «Выпустишь меня?» — «М -м -м», ответил я, кивнув головой. «Система, выпусти нашу гостью!» «Выполняю», — ответил безжизненный голос. «Ты заходи, если что. Двери для тебя открыты», — остановилась в проходе гостья. «Впрочем, если мне понадобится, я сама тебя найду. И попроси Квача, пусть он выделит тебе меру нормального пойла, а трава твоя до беды доведет. Хотя, я сама скажу, а то он хорошее зажмет», — она отвечала сама себе, — и, договорив, подмигнула Семену, а затем покинула помещение. «А ты времени не теряешь», — напряженно произнес парень, поднимаясь по ступеням. «Так получилось», — ответил я и направился в комнату, чтобы одеться. Когда я вернулся, Перст уже приготовил две чашки лютого напитка, который они называли кофе. Я принял чашку и сделал глоток, заставив свое тело дрожать от желания действовать. «Ты зря с ним связался». Морщись произнес Сема. «Почему зря? И почему ты девушку называешь им, а не ею?» «Потому что это не девушка ни хрена!» Повысил он голос. «Ну, тут я с тобой поспорю», покачал головой я, делая еще один глоток. «Ты не понял. Он только выглядит, как баба. Это кулак! Причем самый жестокий среди остальных. Боюсь, как бы твои шалости боком не вылезли». «Да перестань!» Вы так думаете, потому что она заставила вас так думать? Ухмыляясь, ответил я. К тому же ты не знаешь, что у меня на уме и как я к чему отношусь, так что не торопись с прогнозами. Очень даже интересно. Поделишься? Обязательно, Сёма, обязательно. Но не сегодня. Я подмигнул, вновь поглощая напиток. Теперь его вкус не казался мерзким. Он больше не шибал по голове, пытаясь запустить на орбиту, а прогревал твои движки и держал их в нескольких секундах от взрыва. «Ты чего так рано приперся? Я за тобой пришел. Нужно ехать к фанатикам. Сейчас только подарок наполню», — ответил он, оживившись, словно вспомнив важность своего бытия. «Нашего беловолосого хвостатого друга видели в тех краях?» «Это хорошо. Очень хорошо». Ответил я и шагнул к оружейному складу, не обращая внимания на какие-то там подарки. «Нам нужно поторапливаться вообще-то. Фара с людьми сейчас на утренней молитве, в поле. Лучше всего перехватить его перед завтраком. Они считают это время священным, когда всяк должен помогать всякому. Дословно». «Значит, нам не следует задерживаться», — немного дразнил парнишку я. «Ну да, я об этом тебе и толкую». Он завелся мгновенно, не видя во мне ни малейшего признака спешки. «Если мы упустим момент, то ждать придется минимум до обеда». «Долго они завтракают?» «Завтракают они как раз-таки быстро, это и завтраком не назвать. По куску хлеба да пару листьев салата, ну, кофе еще или другой отвар. У них потом по плану работы внутри верного. Это останки крейсера, ну ты видел?» Тараторил он, глядя, как я осматриваю полки вооружений. Нет, ну, если нам фара не нужен, то можно не торопиться. Все равно в поле кто-то да будет дежурить, расспросить будет у кого. Только народец они не сильно сговорчивый. Слушай, — замер я, — ты говоришь, что они на молитве в поле? Да, так я и сказал. На молитве? Да, да, — повторял он мне, словно отсталому. У них две обязательных молитвы в сутки, в праздники больше. Они молятся в поле? — не унимался я. «Да, они объединяют приятное с полезным. Приятно душевно просвещаться, обращаясь к богам или кому они там молятся, хотя, мне кажется, они и сами этого не знают. А полезно — это обрабатывать поля». «Слушай, что ты там копаешься?» — повысил голос перст. «Да вот, наплечники хочу выбрать», — спокойно ответил я, осматривая варианты. Не понравилось моему плечу принимать удары табуретом. Странно, что ключица не сломалась. «Странно, что он тебе в голову не попал», — поправил Семен и схватил с полки пару кожаных изогнутых пластин. «Вот, легкие и прочные, кристаллы впаяны, и самое главное, подойдут тебе под сапоги. Доволен?» «Может быть. Слава богам. А теперь давай уже выдвигаться. Если ты не помнишь, завтра держать ответ перед Бродоком. Он нам три дня дал. Или ты все же забыл?» «Забудешь тут». Я пристегнул наплечники, и они пришлись в пору. «Иди, сейчас догоню». «Система», — произнес я, когда Сэм вышел из комнаты. «Слушаю. У тебя есть какое-нибудь приспособление, способное отключать бронекостюмы и экзоскелеты?» «Какого образца?» «Как у бугая», — коротко ответил я. «Могу сгенерировать паразита». Он будет весьма мал и единожды по твоей команде сможет выключить костюм. В чем подвох? Его нужно будет поместить внутрь костюма.